Глава первая. Мимо него продефилировала высокая голубоглазая блондинка с выражением лица, напоминающим отрицательных персонажей сказок. Тонкие поджатые губы, остренький длинный носик и недобро прищуренные глаза. Ее наряд отдаленно напоминал одеяние средневековой аристократки. При ходьбе Голубоглазая особо старательно, совсем не по-аристократически, виляла тем, что считала наиболее выдающимся в своей фигуре. Собственно, это была, наверное, единственная часть тела, которой она могла гордиться. И то весьма спорный факт. Слишком уж контрастировала эта часть с остальной фигурой. Тонкими, как спички, ножками и прочими не сильно развитыми частями тела. Даниил отвел глаза. «Да, случается, что у людей такое невезение с внешностью. Но все же при этом они не испытывают чувства настороженности и страха перед необъяснимыми явлениями и аномалиями природы. Они с ними даже не сталкиваются. У них, ожившие на украшениях камни, не туманят сознание своим хозяевам, не облачают их в странные костюмы, И не переносят в мгновение ока за 6 километров. А в том, что это деяние пантеры Даниил не сомневался. Сомнений и быть не могло. Только что он находился дома и наблюдал за преображениями персня, и вдруг оказался среди пестрой веселящейся толпы в гостевом зале двухэтажного особняка Молодницких, и на улице уже темно. А это лишний раз говорит о неожиданной потере двенадцати часов жизни. Как он провел день, что вообще с ним было. И как во имя всего святого на нем оказался этот, мягко выражаясь, удивительный костюм. Ведь у него в гардеробе, отродясь, ничего подобного не водилось. Вместо обычных синих джинсовых брюк на нем были черные штаны из непонятного материала почти полностью облегающие ноги. Сверху нечто, напоминающее водолазку того же цвета, заменившее серую, в мелкую клетку-рубашку с коротким рукавом, которую он намеревался надеть утром. Довершали наряд длинный плащ, накинутый на плечи, широкая полумаска на лице и невысокие сапоги на мягкой подошве, тоже черного цвета. Но самым необычным оказался длинный продолговатый предмет, подозрительно напоминавший меч в ножнах, прикрепленный к поясу на левом боку. «Откуда все это? Уж не ограбил ли он за прошедший день каких-нибудь ролевиков?» «Дан, что случилось? Ты будто на похоронах, а не на самой крутой гулянке в городе!» Даниил от неожиданности вздрогнул. К нему подходил хозяин празднества, собственной персоной, облаченной в мантию сказочного волшебника. Даже колпак на голове имелся и борода, правда, искусственного происхождения. «Классный у тебя все-таки костюм», — продолжал Евгений. «У меня все спрашивают, откуда такая загадочная личность. Кто ты вообще такой и кого изображаешь?» Он подмигнул. «Спрашивают в основном дамы, между прочим. Многие из них горят желанием познакомиться, но их отпугивает мрачное выражение твоего лица». Евгений сделал паузу, а затем с усмешкой спросил. «Это цвет костюма так повышает тебе настроение?» Даниил сделал над собой усилие и улыбнулся в ответ. «Нет, это мой сегодняшний образ. Играю Зора в плохом настроении». «И как такое получилось? Жадный богатей скрылся от правосудия? Или, может, кто-то свистнул любимого коня?» «Не совсем». Просто благородный бандит с бадуна нацепил не свое оружие. Даниил указал на меч. Евгений расхохотался, но, быстро прервав смех, вдруг серьезно спросил. «Что стряслось, Дан? Ты на себя не похож?» А затем едва ли не шепотом добавил. «И откуда у тебя такие деньги?» Эти слова заставили Даниила на короткое время забыть о своих мистических приключениях. Округлив глаза, он изумленно спросил, «Ты это о чем?" На этот раз округлись глаза, настала очередь Евгения. «Как это о чем? Только не прикидывайся, будто не понимаешь!» «Представь себе, нет!» — пробормотал Даниил, бледнее в предчувствии самого худшего. «Да что с тобой? Я про тот перстень с россыпью бриллиантов, сделанный под старину. Или ты забыл, как вручал его мне с дурацким поклоном?» Роль преданного придворного ты исполнил хорошо, спора нет. Но только я тут вроде не монарха изображаю. Даниил в полном недоумении глупо вытаращился на друга и не мог вымолвить ни слова. Для него эта новость оказалась полной неожиданностью. Тем более, что Дан прекрасно помнил. Такой драгоценности он никогда даже в руках не держал. А уж кланяться у него и вовсе не было привычки. Но, может быть, он как-то заполучил перстень в те часы, о которых ничего не помнил? Ведь умудрился же добраться сюда живым, никого не убив по дороге. Не убив? А ведь неясно, как он добирался сюда и как раздобыл подарок, на который у него не хватило бы денег, без большого урона для бюджета. Пытаясь сделать хорошую мину при плохой игре и стараясь выглядеть как можно бодрее, Даниил заявил, «Да дядька мой недавно умер. Богатый был мужик. При имущества я кое-что ценное отхватил, в том числе и перстень. Зная, что ты хотел нечто подобное, щел его подходящим подарком». Сказав это, Даниил выжидательно уставился на друга, пытаясь определить по десятибальной шкале, насколько тот ему поверил. Судя по выражению лица Евгения, Дан набрал не больше трех баллов. Ну, может, от целых четыре, и то со скидкой на дружбу. Значит, дядька умер, пробормотал Евгений. Мои соболезнования. Главное, не с криминалом ли сия драгоценность связана, и бросил вопросительный взгляд на друга. Ни в коем случае. Тут же поспешил откреститься Даниил, не будучи, правда, в этом уверен. И поспешив сменить скользкую тему, заговорила она болевшим не особо задумываясь, как это может воспринять собеседник. «Знаешь, сегодня со мной творились подозрительные вещи. Сначала повторился сон, снившийся неоднократно. Затем вдруг ужил камень на першне и начал читать что-то вроде молитвы. А под конец я просто вырубился и очнулся у тебя в доме без малейших воспоминаний о том, как прошел день. Может, это пантера натворила, вырядив меня вдобавок в этот дурацкий костюм?» Евгений выслушал монолог с открытым ртом. А когда все же совладал с лицевыми мышцами и вернул их в исходное положение, выдал. «И же говорил тебе, не кури больше эту дрянь. От нее может быть атрофия мозга». Даниил недоуменно посмотрел на друга детства, но тут до него дошел смысл фразы. «Да нет, я после того раза больше не пытался. Я сейчас вообще не курю». «Нюхаешь?» подозрительно сощурился Евгений. «Никаких наркотиков!» категорически заявил Даниил. «Вся эта бурда произошла со мной в реальности». И в доказательство сунул под нос другу руку со злосчастным перстнем, выставив для большей наглядности палец. Правда, он сам не до конца понимал, о чем хочет сообщить этим жестом. Надеялся, что камень, почувствовав нового человека, оживет вновь? «Сомнительно». Может, ожившая голова пантеры ему действительно привиделась? В данный момент и при данных обстоятельствах он ни за что не мог поручиться. Реакция Евгения оказалась странной. Лицо подозрительно вытянулось и сделалось по-детски обиженным. Лишь спустя несколько мгновений Даниил осознал, что машет совсем не тем пальцем, безымянно изгибался плохо — А вот средний это делал, что называется, за себя и за того парня. Он поспешил исправиться. Но реакция Женьки стала и вовсе непонятной. Когда друг разглядел кольцо, глаза его расширились еще больше, а щеки побледнели. На лице читалась целая гамма чувств, главными из которых были, пожалуй, изумление и настороженность. «Откуда у тебя это? Точнее...» «Как во имя всего святого оно оказалось у тебя на пальце? Ты ведь сам не мог?» И тут, будто спохватившись, Евгений умолк и начал оглядываться по сторонам, словно ища кого-то. Но, видимо, не найдя никого подходящего, прекратил это занятие. Такой реакции Даниил не ожидал. Неужели его бывшему однокласснику что-то известно о вещице, оставленной отцом в наследство сыну? «Ты что-то об этом знаешь?» Но Евгений уже совладал с собой и спокойным тоном ответил. «Перстень похож на очень редкий коллекционный экземпляр, который я раньше видел. Стоимость его была непомерной, но вряд ли это тот самый. Скорее, копия. Так откуда он у тебя?» «Остался от отца, которого я никогда в жизни не видел. Даже толком не знаю, что с ним случилось. Это единственная память». «Ну, тогда это точно не то, о чем я подумал», — уверенно заявил Евгений, хотя Даниилу в его голосе почудилась нотка фальши. Он уже хотел поинтересоваться, что же от него скрывают, но вдруг почувствовал сильный удар в спину и за считанные доли секунды оказался лежащим на полу вниз лицом. А затем рядом приземлился и сам обидчик, крепко стукнулся лбом, Не менее крепко выругался, упомянув чью-то многострадальную мать ее легкомысленных подружек, и всю родню до седьмого колена. Смотри, куда прешь ты! начал было раздраженный Даниил, но узнал обидчика, и уже менее агрессивно, но с большей долей экспрессии добавил Костя, блин. На очки покупать надо, или хотя бы ручной тормоз. О, Нил, здорово. Наконец, и тебя увидел. А зачем мне все эти приборы? У Константина порой просыпалась потрясающая манера косить под дурачка в неудобных для него ситуациях. «Но «Ну, очевидно, чтобы замечал, куда летишь, либо вовремя тормозил», — ответил Даниил, поднимаясь на ноги. Но поднялся не до конца, не успел полностью разогнуться. Да, так и замер, будто на его плечи навалилась вся земная тяжесть, а он, бедный мученик, должен ее нести. Это. Была она. Вошла той самой парящей походкой, как делала это уже не единожды в его снах. И точно так же, как в них, шум в зале понизился сразу на несколько децибелов. Вот только во сне он не помнил себя в той позе, в которой оказался. Она была прекрасна. В реальности его ощущения были намного сильнее и острее. Казалось, в этот миг ему больше ничего не надо, только любоваться ею, ее, ее лицом, великолепной фигурой, походкой, такой плавной и женственной, что мгновенно возникали тысячи мыслей и желаний, не всегда, правда, романтичных, и не у него одного. «Мне бы такую леди!» — прошелестел рядом мечтательный, полный восхищения голос Кости. Необычный тон друга, который редко церемонился, высказываясь о женщинах, вывел Даниила из оцепенения. Будто дурман спал, и он, наконец, смог встать в полный рост. Но переключить свое внимание на другой объект ему так и не удалось. От незнакомки исходила какая-то непонятная энергия, заставляющая мужчин обращать взоры только на нее. Это Даниил заметил боковым зрением, Все мужчины, пришедшие на маскарад, уставились на новую гостью, а некоторые чудаки даже рты пораскрывали. Было бы отчего. У половины представительниц слабого пола в зале наряды были скорее демонстрирующими, чем скрывающими. Около 70% дам не имели под ними нижнего белья. Это 21 век. Время, когда многие стали походить на своих древних предков в смысле одежды и стыдливости. То есть все это практически отсутствовало или имелось для проформы. Стыдливость на лице, а прозрачные трепицы на теле. И хотя сегодня наряды подчинялись определенным требованиям, это не мешало старательно демонстрировать самые выдающиеся части себя любимых. Чего уж тут удивляться очередному экстравагантному костюму. Хотя в этом случае стоит признать, одеяние несколько выпадало из общей тематики, да и открытость его выходила за рамки приличий даже на современный взгляд. Тем не менее, мужская половина пялилась на гостю с обалделым до неприличия выражением на лицах, будто та пришла вообще без одежды. Или незнакомка источала некую силу, заставляющую представителей сильного пола так смотреть на нее, и справиться с собой а они оказались не в состоянии? Мысленно выругавшись, Даниил с усилием отвел глаза от загадочной гости. И тут реальный мир окончательно ворвался в его сознание всей своей мощью. Так, по крайней мере, показалось, ибо он вновь начал слышать звуки этой реальности. «Ну, чем ты лучше остальных?» – пробормотал он. «Смеешься над ними, а сам глазище выпучил». «Что ты сказал?» – спросил Костя, видимо, тоже начавший приходить в себя. «Да так, ничего. Провожу небольшой воспитательный процесс». Странное дело. Остальные, судя по выражению их лиц, занимались примерно тем же. Как будто всех окутали чары, но что-то вдруг заставило их развеяться. «Откуда взялась эта ненормальная, да еще и в уродливом парике?» послышалось откуда-то слева. В первой части фразы подразумевалось неподходящее случаю платье. «Даниил обернулся», — говорила высокая блондинка с крупными, но достаточно гармоничными чертами лица. Одета она была в пышное красное платье с креолином и очень глубоким декольте, едва прикрывавшим половину ее форм. Размер эдак четвертого-пятого. Ее партнер, как и многие в последние минуты, выказывал явное восхищение новой гостьей. «Не знаю, кто она, но, похоже, это не парик, а краска для волос», высказала свое мнение стоявшая рядом брюнетка, видимо, подруга блондинки. Но цвет удивительно яркий и насыщенный. Из ее лояльной речи следовало, что она сегодня без партнера. «Ой, моя младшая сестра недавно решила покраситься в...» Начался монолог справа, но вслушиваться в подробности Даниил не стал. Никого из дам он не знал. Всех видел впервые, но по голосу узнал четвертую говорившую. Вырядилась не пойми, кем и расхаживает королевой. Да кто она вообще такая? Это была Татьяна, бывшая девушка Кости. А ныне, выражаясь спортивными терминами, свободный агент уже брюнетка с довольно привлекательной внешностью, но с плохими манерами. Именно это не способствовало длительному удержанию воздыхателей. Несмотря на маску, закрывающую половину лица, не узнать ее было трудно. По манере общения и по выбору самой маски и костюма. Только она могла на подобное мероприятие надеть маску самки орангутанга. И где нашла?» Этим Татьяна, наверное, выражала свою индивидуальность. Она никогда не хотела походить на серое большинство. Годы шли, но она не менялась, не осознавала при этом, как выглядит в глазах окружающих. А тем временем красавица с синими волосами под руку со своим кавалером направилась к центру зала, словно и не заметив странной реакции на свое появление. Зато она начала проявлять интерес к Даниилу, а еще к Евгению. Красавица поочередно переводила внимательный взгляд с одного на другого, будто пыталась выбрать. «Странная манера держать себя, и не ревнует парень при таком поведении своей девушки», подумал Даниил, на короткий миг встретившись с гостьей взглядом. «С тем самым». Но вот, показалось, наконец, и лицо этого парня. «Нет, не ревнует», — ответил он сам себе, заметив пустой и бессмысленный взгляд его обладателя, устремленный в никуда. Но он узнал самого обладателя, и это было полной неожиданностью. Особенно учитывая разницу в возрасте присутствующих и нежданного гостя. «А он-то что тут делает?» — вырвалось у Даниила. «Кто?» — тут же не замедлил полюбопытствовать Костя. Мой несостоявшийся отчим. Долго возле мамы крутился, но так и не срослось. Давно его не видел и уж никак не думал, что увижу здесь. Не его это мероприятие. «Бывший воздыхатель Ольги Михайловны?» — как-то отстраненно спросил Евгений. Я его не приглашал. Друг тоже неотрывно смотрел на новоприбывшую. Но в его взгляде было нечто иное, чем у всех остальных. Там присутствовала скорее некоторая растерянность и ярость, что подтвердилось следующими словами. «Откуда здесь эта тварь? По чью душу пришла?» Даниил сразу понял, о ком идет речь, мгновенно соотнес слова друга с его взглядом. Он заметил, что Евгений, как и он сам, быстро избавился от неведомых чар, чем они, судя по всему, и привлекли внимание незнакомки. Будто таким способом гостья искала того, кто ей нужен. И, очевидно, нашла, только пока не могла определиться с точным выбором. Несмотря на странное понимание, внезапно снизошедшее на Даниила, слова сегодняшнего именинника оказались неожиданными. «Как это по чью душу?» — тут же спросил он. «Евгений как-то странно посмотрел на друга» а следующие его слова оказались еще удивительнее предыдущих. «Она пришла, чтобы убить», — заявил он. «С помощью чар, относящихся к ментальной магии, выявляла наиболее устойчивых к этому самому магическому воздействию. Даже одежду подобрала, чтобы воздействие усилить, дабы попали ее чары на благодатную почву. В лицо свою будущую жертву она, видимо, не знает. Пришла открыто, не таясь, Хотя обычно такие работают скрытно, стараются не светиться. Видимо, знает, что тут равных ей нет, и бояться не имеет смысла. Все равно никто не найдет. Я вижу в этом зале только две подходящие для нее кандидатуры. Одна из них ты, учитывая то, с кем она пришла. «Убить?» — тупо переспросил Даниил. Он никак не мог переварить полученную информацию. К тому же в ответ очень захотелось поинтересоваться о курении запрещенных веществ. Но Дан вместо этого спросил. Зачем? Это ее профессия. Ее что? Ее профессия. Она убийца, наемник, пояснил Евгений, и лицо его сильно помрачнело. Но с другой стороны, такие, как она, не охотятся на таких, как ты. Скорее наоборот. Значит. А кто второй? Мысли Даниила явно не успевали за ходом разговора. Боюсь даже подумать. «Постой, а что значит, не охотятся на таких, как я?» — вскинулся Даниил. Но Евгений вдруг резко куда-то заторопился. «Потом, все потом, мне пора». Не успел Даниил задать еще один вопрос, как Евгений оказался вне пределов досягаемости. Друг быстро направился к дальней стене зала, не обращая внимания на окружающих, пытавшихся привлечь его внимание. Хозяину было явно не до гостей. О чем это он? Костя тоже не понимал, что происходит. У Даниила возникло ощущение, что он оказался действующим лицом какого-то спектакля, поставленного по пьесе с неизвестным сюжетом и финалом. Должно было произойти нечто очень важное. Сомнений почему-то не осталось. Более того... Это нечто должно было произойти прямо сейчас и обязательно с участием незнакомки. Посмотрев в ее сторону, Дан снова наткнулся на пристальный взгляд, в котором, как и во время сна, почувствовал явную опасность. Но надолго на Данииле взгляд не задержался. Он тут же устремился за удаляющимся Евгением и более от него не отрывался. Женька был ей зачем-то нужен и, судя по словам друга, явно не для простой встречи. Подтверждение Даниил получил в следующую секунду. Красавица с синими волосами легким и плавным движением выскользнула из объятий своего спутника, который даже не заметил ее манипуляций, и, не отрывая взгляда от Евгения, направилась следом. Тем самым она полностью оправдала возникшие у друга опасения на свой счет. Евгений, очевидно, считал так же. Быстро обернувшись и удостоверившись в своей догадке, он ускорил шаг. Ему нужно было оружие, и оно находилось рядом. На стене, к которой он направлялся, висел большой щит с двумя вставленными в пазы мечами. Это были не просто две железки, как думали многие. Это было хорошо подготовленное оружие. Как раз для такого случая. Великолепно заточенные клинки изготовили из необычного металла, сломать или даже затупить который практически невозможно. Изделие не местное, не из этого мира. Интуитивно почувствовав опасность, он пригнулся. Общий вздох изумления перекрыл свист клинка, пронесшегося над головой. В тот же момент Евгений сделал резкий рывок, быстрым движением освободил мечи и, молниеносно развернувшись, Тут же скрестил их перед собой. Вовремя. Послышался звон, сталь ударила о сталь. Клинок, направленный в сердце, цели не достиг. Никто не заметил, как и откуда в руке странной девицы возник меч с коротким лезвием. Он как будто материализовался из воздуха. Вроде ничего нет. И вот уже меч лежит в руке. Быстро уклонившись в сторону, Евгений ушел от третьей атаки и тут же ответил. Для любого человека это был бы смертельный удар. Но не для этого противника, скорость движения которого оказалась практически недоступной простому смертному. И все же он достал ее. Царапина на левой руке окрасилась в алый цвет. На лице девушки промелькнула тень недоверчивого удивления. Всего на мгновение, но он это заметил. «Не ждала, прошипел Евгений. «Я долго готовился к встрече с такими, как ты» и попытался достать синеволосую секущим ударом движущихся навстречу друг другу лезвий. Уклоняться в сторону или оставаться на месте — смерть. Однако девушка просто пригнулась и нанесла колющий удар в область желудка. Шаг назад, похожий на короткий прыжок, спас Евгения от раны. Промежкой он хоть долю секунды, и все Поединок на этом закончился бы». Человек совершил ошибку, едва не ставшую фатальной, и это не осталось незамеченным. «Ты все равно умрешь», — послышался тихий ответ, спокойный, будто разговор шел о погоде. В другой руке девушки появился еще один клинок, и снова послышался звон скрестившегося оружия. Евгений лишь усмехнулся. «Наконец ты решила оценить меня по достоинству». Даниил с удивлением обнаружил, что окружающие успокоились, оправились от первоначального шока при виде оружия и уже стали делать ставки на победителя. Они, похоже, решили, что это заранее спланированный спектакль, который хозяин праздника подготовил для зрелищности и ярких эмоций. Но это не так. Он сам не заметил, как выхватил свой меч из ножен. Понял только, что спешит на помощь другу. Но успеет ли? Его радостно подбадривали со всех сторон, принимая за еще одно действующее лицо спектакля и не понимая самого главного – оружие настоящее, и противник тоже настоящий. Это оказался последний выпад. Евгений все понял сразу, как только его клинок вновь не нашел цели. Он сильно увлекся и продержался недолго, несмотря на многие годы упорных тренировок. «Эту тварь не одолеть. Как ни готовься, ты всего лишь человек, а она...» Он спокойно наблюдал, как ее клинок проходит сквозь его брюшную полость. Чувствовал, как лезвие выходит из спины, пробивая позвоночник. Они его достали. Все-таки нашли и достали, использовав свое любимое оружие. «Красивая девушка, но это только на людях. Она может быть кем угодно». От таких нет спасения. Краем глаза он увидел подбегающего Даниила с мечом наперевес. Опоздал, друг. «Но «Ну это ничего, у тебя еще все впереди. Ты даже не представляешь, как теперь изменится твоя жизнь», — подумал Евгений. Даниил понял, что опоздал. Но это его не потрясло. В глубине души он ожидал чего-то подобного. Перед ним была цель. Она не человек. Эта мысль неизвестно откуда пришла в голову и сразу превратилась в твердую уверенность. Убийца. Взмах меча. Но на том месте, где секунду назад стояла преступница, никого уже не было. Красавица с синими волосами обнаружилась сбоку. Быстрый разворот, и в следующее мгновение он удачно встретил направленное на него короткое лезвие. Движение вбок и оружие вылетело из руки убийцы. «Как у него это получилось?» Даниил и сам не понял. Он видел, как гостья сражалась с Евгением, теперь неподвижно лежавшим в метре от него. С такой скоростью, какой обладала убийца, Дан должен был стать вторым покойником. А вместо этого незнакомка атаковала его, медленно, еле поднимая меч. И он выбил его, как у ребенка. Будто время начало тормозить, а он продолжал двигаться, как ни в чем не бывало. Все вокруг происходило, как в замедленной съемке. Люди двигались неестественно медленно, как будто каждое движение давалось им с неимоверным трудом. А девушка в синем медленно перевела изумленный взгляд на его левую руку. И изумление постепенно уступило место ужасу. «Чего она так испугалась?» На левой руке только перстень. «Перстень! Неужели трюк со временем тоже его проделка?» Да, он оказался прав. Это явно необычное украшение, обладающее какой-то силой. Девушка уже разворачивалась с явным намерением бежать. И тут все внезапно вернулось в обычное русло. Послышались крики, визги, стоны, ругательства. Запоздала реакция публики на убийство а сама убийца со всех ног неслась к выходу, прихватив с пола потерянное оружие. Его промедление дало ей шанс. Но отпускать ее он не собирался. Выставив перед собой меч, Даниил побежал следом, не обращая внимания на шарахающихся в стороны гостей. На улице его встретил резкий порыв ветра, заставивший мгновенно зажмуриться, но краем глаза Даниил успел заметить фигуру в синем, метнувшуюся за угол. «А ветер-то магического происхождения!» — возникла в голове мысль. Опять как будто не своя, словно кто-то другой подсказал. Об этом потом одернул себя Даниил и бросился за скрывшейся беглянкой. Завернув за угол, он остановился как вкопанный. Зрелище, представшее ему, казалось чем-то нереальным хотя в свете последних событий удивляться уже ничему не стоило. И все же он просто стоял, широко раскрыв глаза, не находил сил пошевелиться и смотрел на девушку. Та держала в левой руке какой-то продолговатый предмет с закругленными краями, из которого исходило зеленое сияние и тоненьким лучиком устремлялась в точку, находящуюся всего в нескольких сантиметрах впереди где словно бы натыкалось на что-то и расплывалось небольшим пятном. Пальцами правой руки девушка зацепила край этого пятна и потянула вверх и вбок одновременно. Пятно выросло до размеров человека, превратилось в большой светящийся овал, как бы зовущий войти в него. В памяти вдруг возник фрагмент какого-то зарубежного мультика, где подобный овал служил порталом, ведущим в другие измерения. Как это не смешно, он тоже был зеленого цвета. Не успела эта мысль закрепиться в голове, как на глазах у Даниила. Девушка шагнула прямо в зеленое свечение и исчезла. Овал стал стремительно уменьшаться. Не осознавая до конца, что делает, Даниил рванулся вперед и, вцепившись в края пятна, вновь раздвинул его до прежнего размера. «Не уйдешь, дрянь!» — пробормотал он. «За Женьку тебе придется ответить, чего бы мне это ни стоило!» Он шагнул вперед к зеленому свету.